Криплый, вибрирующий лай на питомнике усилился. Среди других голосов выделялся один нарастающий тембр. — Почему меня не раздражали чайки, — сказала Катя, — или дикие утки? — Я не могу, не могу, не могу переносить этот лай. — Это Гарун, — сказал Егоров, — ужас. — Ты Трещу волков не слышалось, страшное дело. В печке разгораешь и дрова, и вот уже запахло мокрым снегом. Павел, не сердись. — Чего сердиться? — Привези из Божаэля яблок. Между прочим, лед в мувальнике тает. Катя подошла сзади, обняла его. — Ты большой, — сказала она, — как дерево в грозу. Мне за тебя страшно. — Ладно, — сказал он, — все будет хорошо, все будет просто замечательно. Неужели все будет хорошо? Все будет замечательно, если сами мы будем хорошими. А правда, что лед... — В умывальнике тает. — Правда, — сказал он. — Это нормально. Закон природы. На питомнике снова залаял Гарун. — Погоди, — отстранил Катю Егоров, — я сейчас вернусь. Дело минуты. Катя опустила руки, вышла на кухню, приподняла тяжелую крышку умывальника. Там оплывала небольшая глыба льда. — Действительно тает, — вслух произнесла Катя. Она вернулась, присела. Егорова не было. Катя завела хрипший патефон. Она вспомнила стихи, которые посвятил ей Леня, маг, штангист и непризнанный гений. «Видно, я тут не совсем кстати, — патефон давно затих, шепчет, — лучше вальса подождем, Катя, мне его не танцевать легче». Но питомнике раздался выстрел. Приплый собачий лай перешел на виск и затих. Через несколько минут вернулся капитан, прошел мимо окон. Он что-то нес, завернутое в брезент. Катя боялась поднять глаза. — Ну что? — усмехнулся Егоров. — потише стало. Катя попыталась спросить, что же, куда же теперь? — Это не проблема, — успокоил ее капитан вызову шныря с лопатой. 17 мая 1982 года. Принстон. Как вы знаете, Шаламов считает лагерный опыт полностью негативным. Я немного знал Варлама Тихновича через Гену Айги. Это был поразительный человек, и все-таки я не согласен. Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе и даже ненависть к тирании. Советская тюрьма — одна из бесчисленных разновидностей тирании, одна из форм тотального, всеобъемлющего насилия. Но есть красота и в лагерной жизни, и черной краской здесь не обойтись. По-моему, одно из ее восхитительных украшений — язык. Законы языкознания к лагерной действительности неприменимы, поскольку лагерная речь не является средством общения, она не функциональна. Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще он является целью, а не средством. На человеческое общение тратится самый минимум лагерной речи. Тебя нарядчик вызывает, сам его ищу. Такое ощущение, что зэки экономят на бытовом словесном материале. В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое, художественно бесцельное. Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности. Лагерный язык затейлив, картинно-живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукписи Ремезовской школы. Лагерный монолог — увлекательное и словесное приключение. Это некая драма с интригующей завязкой увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо оратория с надзначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль, это балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция. Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения, а именно прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того, деньги, положение в обществе, награды и регалии. Хорошо поставленная речь часто бывает единственным оружием лагерного сторожила — Единственным для него рычагом общественного влияния, неизыблемым и устойчивым фундаментом его репутации. Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются, скорее наоборот. Вольные достижения забыты, остается слово. И Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила. Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве. Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенко. Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную речь подделать невозможно, поскольку главное ее условие — органичность. Разрешите воспроизвести не совсем цензурную запись из моего армейского блокнота. Прислали к нам сержанта из Москвы, весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться завзятым, вохровцем он без конца матерился. Раз он прикрикнул на какого-то зека: Ты что, ебнулся? Именно так, поставив ударение. Зэк реагировал основательно. — Гражданин, сержант, вы не правы. Можно сказать, ебнулся, ебанулся и наебнулся, а ебнулся. Такого слова в русском языке, в русском литературном языке, уж извините, нет. Сержант получил урок русского языка. Фраер, притворяющийся вором смешное и неприличное зрелище, а таких, говорят, дешевка, подзаконника канает. Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия. Как это неудивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной матерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену. Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы предпочитает точность и изобилию. Брезгливая, твоё место парашей, стоит десятка отборных ругательств. Гневная, что ж ты, сука, дешевишь, убивает наповал. Снисходительная, вот так фраер, не украсть, не покараулить, дезавуирует человека абсолютно. В лагере ещё жива форма словесного поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто наблюдал такие бои с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного красноречия, с отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена, волк и меченых берет. В лагере не клянутся родными и близкими. Тут не услышишь бажбы и многословных восточных заверений. Тут говорят «клянусь свободой». Следующий отрывок про того же капитана Егорова. «Куски из середины пропали». Там была история с лошадью, когда-нибудь расскажу. И еще про бунт на Весляне, когда Егорова оглушили лопатой. В общем, потеряно страниц двенадцать. Все от того, что наша литература приравнивается к динамиту. По-моему, это большая честь для нас. В уборной было чисто и прохладно. Егоров курил, сидя на подоконнике. За окном пожарно играли в городки. Проехал хлебный фургон и, качнувши, затормозил возле булочной. Егоров потушил сигарету и вышел. В больничный коридор пересекали солнечные лучи. Тут было много окон, легкие занавески вздрагивали и покачивались. По коридору шла медсестра. Она была похожа на монашку и казалась хорошенькой. Все больничные медсестры казались хорошенькими. Да они и были хорошенькими, поскольку они были юными и здоровыми а кругом так много прозрачных, белых занавесок, холодного света и ничего лишнего. — Ну как? — спросил Егоров. — Состояние удовлетворительное, — холодно ответила медсестра. У нее были раскосые глаза, аккуратная челка и голубоватый халат, стянутый на талии. Медсестры в палатах и регистратуре казались бесчувственными, ведь они говорили то, что не каждому приятно слышать, — Ясно, — сказал капитан, — удовлетворительное значит плохое. — Мешаете работать, — выговорила она тоном измученной почтовой служащей. — Сунуть бы тебя головой в мясорубку, — негромко произнес капитан. По коридору торопливо шел хирург с четырьмя ассистентами. Они были выше его ростом. Хирург что-то говорил им, не оборачиваясь. Егоров встал на дороге. — Потом, потом, — отстранил хирург, — мои врачи свои верны. Он почти и шутил. — Если моя жена, — произнес капитан, — если что-то случится, все, что будет потом, уже не имеет значения. — Перестаньте кощунствовать, — сказал хирург. — Идите обедать. Выпейте портвейна, столовой за углом. — Какой ты здоровый, — сказал капитан. — Кто это? — удивился хирург. — Зачем? Я же просил.